Глава шестая. Карту города я нашла в кабинете. Она лежала в ящике стола и сразу привлекла мое внимание, потому что была нарисована в стиле гравюры. Карта имела частичную раскраску, зеленым выделены парки, а сине-зеленым — различные водоемы. Верхний угол украшало изображение какого-то храма. На обратной стороне можно было прочесть историю возникновения города которая больше походила на легенду. Но если судить по истории возникновения всего этого мира, то и удивляться не стоило. Присев в кресло, я принялась изучать карту, мысленно удивляясь, что с легкостью понимаю чужой язык. Говорить на нем у меня получилось сразу, а теперь оказалось, что и чтение не представляло никаких трудностей. Итак, легенда об основании города гласила — что когда хозяин этих земель, великий лорд Глулорг Колман, объезжал свои владения, обнаружил большую общину воинов-охотников. Они мало того, что не оказали должного уважения, но и напали на него, возомнив, что смогут победить великого лорда. Но так как у него все еще была магия, лорд Колман разбил врагов и заставил их присягнуть ему на верность после чего он решил основать в этом месте город, который был назван в его честь — Глулорк. После этого прошло более трёх веков, но род Коулман до сих пор владеет этими землями. «Сказка и хвастовство», — прошептала я, переворачивая карту другой стороной. «Лучше я посмотрю, что за городок этот, Глулорк. Он выглядел небольшим, Рядом протекала река под названием Миндальная, а на территории самого города находился большой пруд, серебристый. На землях лорда Коулмана находились ещё две деревни и какие-то производства, на которых я не особенно зацикливалась. Но больше всего меня порадовали названия улиц, среди которых были геоцинтовая, Жасминовая, Лавандовая и улица Рос. Кстати, как раз на ней находилась почта. Ещё меня удивили такие названия, как Лунная, Янтарная, Рябиновая, Переулок Семи Ветров, Шёлковый Тупик и, конечно же, Театральная Набережная. Это говорило о том, что в этом мире присутствовали театры, а значит, искусство здесь тоже имело место быть. Мне не было страшно выходить в город, скорее даже интересно. И когда приехал очередной экипаж с почтой, я вся горела от нетерпения. «Леди, я против, чтобы вы разносили почту», — не унимала Стилли. «Что будет с вашими ножками?» «Ничего с ними не случится». Я наблюдала, как Балрик раскрывает серые мешки. «Мне будет полезно подышать свежим воздухом». «Для этого есть сад». Женщина не теряла надежды уговорить меня. «Кто останется здесь за почтовым прилавком?» «Я пойду разносить почту рано утром». «А когда вернусь, встану за прилавок», — ответила я. «Мы ведь открываемся не на рассвете». Тилли покачала головой, но больше не стала настаивать. Под большой столешницей прилавка, кроме ящичков с канцелярскими принадлежностями, лежал лист с расценками, придавленный небольшим куском стекла. В нём указывались тарифы на все услуги почты. Начиная от простых и заказных писем — и заканчивая подпиской на журналы. Оказывается, здесь активно выписывали журналы мод и литературные журналы, в которых печатались романы. «Ну, если решили стать настоящей хозяйкой, тогда становитесь будем почту сортировать». Балрик сдался первым. «Давайте-ка я вас научу, леди Рене». Ничего сложного в сортировке не было. Всё-таки старинная почта — это не современное предприятие, через которое проходит уйма корреспонденции и товаров. Сначала нужно было разобрать письма по адресам. Письма с объявленной ценностью клали отдельно, остальные — по мере удаления улиц от почтового отделения. То же самое происходило и с посылками. Главное правило — проверять, чтобы внешняя оболочка ценных писем и посылок не была нарушена. Еще на почте был аппарат для приема телеграмм. Но с ним мне ещё предстояло разобраться. «Вы уже, наверное, и не помните все улицы», — улыбнулся Балрик, протягивая мне стопку писем. но «Ну, ничего, разочек пройдётесь, и всё станет на свои места. А я разнесу почту в деревне и в рыжие болота». На следующий день я встала на рассвете и, умывшись холодной водой, дала себе слово, что разберусь с этим мракобесием. Закаливание пока не входило в мои планы. Тили уже хлопотала на кухне. Завидев меня, женщина недовольно поджала губы. «Садитесь завтракать, леди. Бегать на голодный желудок я вам точно не позволю. Вы приняли порошки?» «Я всё сделала», — ответила я, усаживаясь за стол. Тили поставила передо мной тарелку с овсянкой и омлет. «Чтобы даже крошки не осталось», — проворчала она и спросила. «Что вы к обеду хотите? Может, приготовить жаркое?» «Я съем всё, что ты приготовишь, потому что вся твоя еда — настоящее искусство!» Тилли довольно улыбнулась, и её настроение моментально поползло вверх. Позавтракав, я взяла большую кожаную сумку, стоящую под прилавком, и повесила её через плечо. В неё ещё вчера Балрик сложил письма, карту и две небольшие посылки. Выйдя за порог, я даже немного заволновалась — окунувшись в ароматы и пейзажи чужого мира. Как необычно и завораживающе начиналось здесь утро. Слегкомутная голубоватая дымка, нависшая над вымощенной камнем дорогой, постепенно рассеивалась. Она пряталась под аккуратно подстриженными кустами в ухоженных палисадниках, окутывала закрытые головки цветов и оседала на них такой же голубоватой росой. Лёгкая свежесть раннего утра немного холодила кожу приятными дуновениями, развеивая остатки сна, но я была этому рада. Хотелось ощутить этот мир, ведь теперь он был моим продолжением, а я его. Балрик пометил письма большими цифрами, чтобы я знала, первая стопка — это самая ближайшая улица, вторая — за ней и так далее. Итак первую стопочку нужно было разнести по улице Рос. С этим я справилась быстро. На всех домах имелась нумерация, а на некоторых воротах даже висели таблички с фамилиями хозяев. Возле них стояли почтовые ящики, выкрашенные в красный цвет и украшенные разнообразными завитушками. Чего я только не увидела, бодро шагая по ещё пустынным улицам. Магазины одежды, обуви, ателье, мясные лавки мастерские часовщиков, ювелиров и парфюмеров, аптеки и траурные салоны. Последние просто поражали своими витринами. В них стояли надгробия, обелиски, обломки колонн, погаши факелы и затрапированные урны. Но реклама была ещё интереснее. Например, мне попалась на глаза такая. «Отправляйтесь в последний путь в одежде от чёрного пита». «Позаботьтесь о своей кончине заранее». Не знаю, как действовал этот призыв на жителей города, но, судя по витрине, салон процветал. Город потихоньку просыпался, открывались магазины, на улицах появлялись прохожие. Некоторые здоровались со мной, и я вежливо отвечала, отмечая, что у большинства людей вполне добродушные и приветливые лица. Когда в сумке остались последние два письма, которые нужно было доставить в шёлковый тупик, мне уже было не так хорошо, как вначале. Разболелась голова, немного подташнивала, а в ногах чувствовалась слабость. Слишком долгий путь для человека, получившего несколько дней назад сотрясение мозга. Пусть порошки доктора Либермана и творили чудеса, но полностью избавить меня от недомоганий они тоже не могли. Я засунула письмо в ящик и и на минуту оперлась о стену, выложенную из красного кирпича, который заканчивался тупик. Нет, нужно немножко сократить свой путь в следующий раз. Пусть Балрик возьмёт на себя дальние улицы. Но сдаваться совсем я не собиралась, так как не хотела потерять почту. Это место приняло меня, и я сберегу его, чего бы мне это ни стоило. Оттолкнувшись от стены, я собралась было уйти, Но вдруг моё внимание привлёк странный блеск. Что-то лежало между камнями в небольшой лужице. Достав из сумки карандаш, я подцепила вещицу и удивлённо ахнула. Это был мужской перстень удивительной красоты. Рубин казался фиолетовым и завораживал своим тусклым сиянием. Но когда на камень попал луч солнца, в нём вспыхнуло настоящее пламя. Такая вещь стоила бешеных денег. Интересно, кто потерял его. Я положила его в сумку и поднялась. Нужно будет посоветоваться с Стилли и Балриком, как вернуть перстень владельцу.